Глава вторая. Когда мы возвращались домой, к нам в экипаж напросился Гастон. Папа не нашел веской причины для отказа, хотя ему очень не понравилось, что сосед весь вечер не отходил от меня. Меня это больше забавляло. Пусть я и вернулась из пансиона, но последний год стоило мне выйти с группой наших девочек на улицу, как я сразу оказывалась в гуще мужских взглядов. От более тесного знакомства меня спасали наши неприступные монахини, приблизиться к которым рискнул бы и не всякий. Ради меня на такое геройство никто не пошел. Все предпочитали восхищаться на расстоянии или перебрасывать записочки через забор. Восхищение на расстоянии полностью устраивало меня, но не Гастона. В экипаже он попытался завладеть моей рукой, на что ему сразу было указано, что такие вольности позволены разве что жениху, но никак не соседу. «Да ты у меня на коленях сидела каких-то пять лет назад», попытался он привести веский довод. «Не было этого!» – возмутилась я. «Ни пять, ни десять лет назад, ни на чьих коленях я не сидела, разве что на папиных». «Да, пожалуй, не зря меня предупреждали о проблемах, которые приходят со взрослением дочери», – мрачно сказал папа. «Гастон, если она и сидела у тебя на коленях много лет тому назад, чего я, признаться, не помню, не стоит рассчитывать, что это произойдет сейчас. И вообще, Шанталь, давай-ка мы с тобой поменяемся местами». Гастон разочарованно вздохнул. Я скромно потупила глаза по пансионерской привычке и села напротив папы, аккуратно расправив юбки. Кто бы мог подумать, что я произведу такое впечатление на соседа. Да, он долго меня не видел, но я не настолько изменилась, так подросла немного. Шанталь, когда ты улыбаешься, кажется, что сюда заглядывает лучик солнца. Гастон упорно не желал сворачивать с выбранной дорожки. У тебя такие длинные ресницы, что в их тени могут отдыхать феи. Папа громко кашлянул, привлекая к себе внимание. «Как у вас в этом году с урожаем винограда?» Поскольку я соседу упорно не отвечала, ему пришлось удовольствоваться беседой с моим отцом. По правде говоря, за этот день я устала от назойливого поклонника и была бы только рада, реши он выйти из экипажа и немного размяться. Мы с папой прекрасно доехали бы и без него. Не думаю, что мы его дражайшего родителя так уж волновали вопросы виноградарства и виноделия. хотя они и были для нас довольно важны. Тем более, что Гастон всё равно ничего внятного сказать не мог, слишком сильно его занимало другое. Он вздыхал и бросал на меня выразительные взгляды. Я делала вид, что устала и ничего не замечаю. Когда мы доехали, Гастон начал вылезать, папа предложил ему воспользоваться нашим экипажем, чтобы добраться до дома. Приглашать соседа в гости он явно не собирался. это сказать, терпения у моего родителя хоть и много, но оно не бесконечно. «Спасибо, Инор Лоран», – прочувственно сказал Гастон. «Но я лучше пройдусь, подышу свежим воздухом». «Нет, нет, как можно?» – запротестовал папа и начал подпихивать соседа назад в экипаж. «Ты устал, сейчас темно, запнешься, что-нибудь себе сломаешь, ночь – не время для прогулок». Сопротивляться моему папе, когда он твердо решил добиться успеха – дело бесполезное. Что я ощутил на себе Гастон в полной мере. Дверка за ним была захлопнута, и папа дал сигнал Жаку трогаться – С удовлетворением посмотрел вслед отъезжающему экипажу и сказал. Вот ведь незадача. Всегда казался вменяемым, а сегодня словно подменили. Солнце, звезды, ресницы, феи. Выпил, наверное, чересчур много. Проспится и все забудет. Выпил Гастон действительно многовато. Заливал бокалом шампанского свое горе, когда я танцевала с кем-то другим. Бокалов было много, и к концу вечера горе залилось уже морем спиртного. Но шампанское было слабое, Быстро пьянило и так же быстро должно было выйти. И меня позволила я себе легко подколоть отца. Я не думала, что меня невозможно забыть, но в голове после бала была необыкновенная лёгкость. Хотела шутить и смеяться безо всякой причины. И танцевать, танцевать, танцевать. Всё равно с кем, лишь бы не наступал мне на ноги и не шептал в уши глупости профей. «Эх, Шанталь!» — папа выразительно вздохнул. Но если за ночь его помешательство не пройдет, то над этим мы будем думать завтра. А почему ты настоял, чтобы он уехал, а не прошелся? Возможно, свежий ветер и выветрил бы из его головы всю эту дурь получше сна». «Что я? Молодым не был?» — снисходительно сказал папа. «Не отправь я его на нашем экипаже. Сейчас он напросился бы в гости и опять вещал про длину твоих ресниц и все такое. Я спать хочу, а вдвоем вас не оставишь. Мало ли, что ему там в голову придет». Вдруг решит лично измерить то, что ему пока не видно. Папа широко зевнул и продолжил. А в моих планах нет срочной выдачи дочери замуж. В моих тоже. Я бы с ним и не осталась. Я поцеловала уставшего папу в прохладную от ночного воздуха щеку и ушла к себе, но спать не хотелось. Пусть каждая частичка моего тела чувствовала усталость, но, казалось, стоит закрыть глаза, и безвозвратно пропадет волшебство сегодняшнего дня, полное чарующей музыки и танцев. Как же рано закончился бал. Неприлично для герцогского семейства делать его столь коротким. Конечно, их несколько извиняло случившееся покушение, но наследник вскоре после начала бала ушел, через некоторое время за ним последовали родители. Лорд Эгрета уходил по своим делам, то приходил. Пару раз я ловила его взгляд на себе, чему была не рада, хоть взгляд был не восторженный, а скорее изучающий. Говорили, что он вербовал агентов в самых разных слоях общества. И попасть в зону его интересов мне бы не хотелось. «Инарита, что ж вы меня не зовете?» Марта, как всегда, ворвалась в мою спальню без стука. «Неужто так и будете в платье спать?» Слишком давно она у нас работала, со времен моей бабушки, и считала, что никто лучше, чем она, не позаботится о семье Лоран. Папа иногда ворчал, что она слишком много себе позволяет, но ворчанием все и ограничивалось. Марта уже казалась неотъемлемой частью нашего дома, «Я не хочу спать, танцевать хочу!» Я подскочила с пуфика и закружилась по комнате. «Полноте, Инарита, ещё натанцуетесь а сейчас пора спать», твёрдо ответила Марта и поймала меня за край платья. Я вздохнула и начала снимать украшения. Они красиво разлеглись на прикроватной тумбочке и притягательно поблёскивали, напоминая о закончившемся бале. «В сейф бы их», задумчиво сказала Марта. «Не дай богиня чего случится «Что с ними за ночь случится?» — возразила я. «И папа уже наверняка спит». «Да, и Нор-Лоран уже вовсю храпит», — подтвердила экономка. «И всё же непорядок. Вдруг воры. А у вас тут всё выложено, искать не надо». Сгрёб и убежал. Она сурово на меня посмотрела. «Я хотела возразить, что воров у нас отродясь не было». Кто потащится в такую глушь, если в городе дома-знати стоят рядышком и битком набиты ценностями, которых в нашей семье никогда не было и быть не могло? Но сказать ничего не успела, так как за окном раздался шум и грохот от падающего тела. «Воры!» — возопила экономка и бросилась к окну. «Держи воров!» «Надо же! Какая развитая интуиция у этих воров!» Не успела я не положить драгоценности в сейф, как они тут же за ними полезли. К окну я устремилась даже быстрее Марты. Так хотелось увидеть этих уникальных личностей. Но за окном было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Видно было только какое-то бесформенное пятно на кости роз, что сразу под моим окном. И оно не шевелилось. «Убился?» — неуверенно сказала я. «С такой высоты?» — скептически ответила Марта. «Сейчас моего его голубчика прихватим, будет знать, как порядочные семьи обкрадывать. Жак, не спи, паршивец!» «Нужно задержать бандита, пока он не очнулся и чего-нибудь не свистнул». «Шанталь!» раздался слабый голос из кучи. «Это не вор», разочарованно сказала я, только теперь, разглядев, что валяется страдалец не только на розах, но и прикрытый побегами плюща, что так красиво оплетал стену. Посадили мы его не столь давно, и заматереть он не успел. Я высунулась из окна подальше и осмотрела стену. «Так и есть, этот пьянчуга, пытался по нему залезть и оборвал. «Это Гастон Игре, наш сосед». «Одно другому не мешает», заметила экономка, но уже не с таким пылом. «Похоже, разочарована она была не меньше меня». «Действительно, Гастона она неоднократно видела, а вот настоящего вора ни разу. Сейчас и Нора Лорана поднимем, пусть он решает». «Шанталь, я умираю», раздался жалобный голос, но не успела ей испугаться, как Гастон добавил. «От любви». Поскольку он лежал, не двигаясь, то я забеспокоилась. Вдруг куст рос, недостаточно смягчил падение, и Гастон весь переломался, и сейчас истекает кровью прямо под моим окном. «Нужно будить папу и звать целителя. Марта, отправь кого-нибудь. Папу я подниму сама». Я побежала к родительской спальне. Добудиться родителям мне удалось не сразу. А потом немного времени ушло на объяснение. После чего папа схватился за голову и без того всколокоченную после короткого сна и страдальчески сказал «Богиня, за что мне это?» «Завтра же вызову мага, пусть защитный полог на твое окно ставит!» «Папа!» — возмутилась я. «Это же не я из окна вылезала, а он отвалился!» «Вот именно! А если бы не отвалился, а долез?» «Нет, полога мало! Нужно компаньонку поселить у тебя за стеной, благо дверь между комнатами есть!» С утра займусь». Все сочувствие, которое было у меня к Гастону, испарилось тут же. Ему вино в голову стукнуло, а страдать мне? Полок на окно и надсмотрщица под боком. Так что, когда мы спустились в гостиную, куда Жак привел стонущего Гастона, я была зла, как никогда ранее. «А скажи-ка мне, дорогой, что тебя заставило лезть ночью в спальню моей дочери?» — возмущенно сказал папа. Инор Лоран, «Вы же сами помешали мне с ней объясниться», — с укором сказал Гастон. «А мне так много нужно было сказать, Шанталь. Так много. А вы? Вы только и делаете, что мешаете. Шли бы вы спать в самом деле. Время уже позднее». Судя по разлившимся в воздухе спиртовым парам, шампанское, может, и выветрилось уже, но было с успехом заменено чем-то намного более серьезным и сильнее бьющим по голове. Выпил он достаточно, чтобы начать говорить и делать глупости, Но недостаточно, чтобы мирно уснуть где-нибудь под кустом, если уж до дома не добрался. «Вот именно, что позднее», — попытался воззвать к его рассудку папа. «Приличные люди в это время спят. Они лазят по стенам, как пауки какие-то». «Пауки лазят лучше», — заметила я. «Они это делают тихо и не падают». «Я тоже тихо, но у вас плющ ненадежный», — он уперся взглядом в папу и выдал. «Инор Лоран, вы его нарочно подпилили». «Вы не хотите, чтобы ваша дочь вышла за меня?» «А что, уже вопрос так стоит?» Пораженно сказал папа. «Нет, я, конечно, не хочу мешать счастью дочери». Он посмотрел на меня, а я энергично замотала головой. «Какое счастье с этим пьяным пауком! Надеюсь, он проспится, и все желание жениться сойдет на нет». «Тогда сразу вынужден вас огорчить», – оживился папа. «Шанталь вам отказывает». Она ничего не сказала. «Отказываю», – торопливо сказала я. «Мы слишком мало знаем друг друга». «Как это мало? Можно сказать, ты росла на моих глазах». Про колени он благоразумно умолчал в этот раз, так что я тоже ничего не стала говорить. Но другой вежливой причины для отказа придумать не могла, да и говорить с этим претендентом на мою руку не хотела. Я внезапно поняла, что тоже устала и ужасно хочу спать. Но Гастон показательно стонал и требовал к себе внимания, так что пришлось немного задержаться и выказать к нему участие. Спас меня подъехавший целитель. Сначала шарахнул страдальца отрезвляющим заклинанием, потом выявил перелом левой руки и начал лечить. Делал он это в полном молчании. Гастон, протрезвевший и осознавший результат своего падения, молчал, не дергался и лишь бросал тоскливые взгляды то на меня, то на папу. Папа посочувствовал ему напоследок, перед тем, как усадить в экипаж, похлопал по плечу и сказал, что все скоро заживет и забудется». Его слова подарили мне надежду. Возможно, он и сам забудет до завтра про полок и компаньонку. Главное — не напоминать.